Он посетил несколько адресов революционеров, данных ему Грачевским. Это было вполне достаточно, чтобы через некоторое время они были арестованы. В Женеве Владимир встретился с легендарной Верой Ивановной Засулич, известным революционером Львом Дейчем и другими эмигрантами, передав им привет от Грачевского. Владимир произвел на них хорошее впечатление, однако в целях предосторожности народовольцы не пожелали говорить с Владимиром о каких-либо партийных делах. Через несколько дней Владимир приехал в Париж. Сопровождавшие его негласно филеры департамента полиции зафиксировали адрес, по которому он прибыл с письмом. Далее было отмечено поселение Владимира в гостинице, его встреча с неизвестными в Блонском лесу и кафе. Некоторые члены Центрального исполнительного комитета партии «Народная воля» беседовали с Владимиром, пытаясь понять и определить его полезность в революционном деле, и пришли к однозначному мнению прекратить с ним всякие отношения, несмотря на письмо Грачевского. Он не вызвал у них доверия. Помня наставление брата не промотать деньги, Владимир решил посмотреть, как это делают другие в одном из кафе Шантанов, которые посетил вечером. Закончилось это тем, что к утру у него не осталось ни единого франка. Хорошо, что деньги на обратный проезд Владимир оставил в номере гостиницы. Вот так прошло выполнение задания Грачевского на средства охранного отделения. Владимир Дигаев в Санкт-Петербурге. После возвращения из-за границы и подробного отчета о поездке брату, за исключением посещения им борделя, Владимир встретился с Грачевским. Безрезультатность поездки была очевидна, нужно было идти к Судейкину с докладом, Грачевский проинструктировал Владимира, как это убедительнее сделать и добиваться у подполковника выполнения более конкретного задания. Перед приходом Владимира Георгий Парфирович читал сводки наружного наблюдения за ним в Париже и в Санкт-Петербурге. Он взял карандаш и на листе бумаги вычертил схему адресов и установленных фамилий, выявленных с помощью Владимира, о чем тот и не догадывался. Встретил Судейкин Владимира, как всегда, приветливо, выслушал его доклад о поездке в Швейцарию и Париж, закончил Владимир свой рассказ с сообщением о том, что вскоре его должен посетить представитель заграничной организации народовольцев и дать ему какое-то задание. Все это звучало интригующе и загадочно. Владимир говорил так увлеченно и убедительно, что и сам уверовал в свою выдержку. Тем более, что к тому его располагала и улыбка Судейкина, слушавшего его внимательно и удовлетворенно. Ну хорошо, с заданием вы исправились, теперь изложите все это письменно. Когда же Владимир попытался уклониться от написания отчета, Георгий Парфирович стал резок. — Извольте выполнять то, что вам говорят, и не забудьте указать, сколько денег было истрачено на проститутку в борделе. — Как? — Вы следили за мной, — возмутился Владимир. Судейкин улыбнулся. — Вы растратчик денег, молодой человек, — сказал Георгий Парфирьевич. Я прежде всего выполнял ваши задание, Ведь вы сами это отметили, — говорил, волнуюсь Владимир. Вы имели право тратить деньги, как вам заблагорассудится. Не извольте волноваться, но в отчете обо всем изложите правдиво. Так надо. Такой у нас порядок. Вы ведь хотите сотрудничать с нами, не так ли? Хорошо, господин подполковник. «Но только об этом никто не узнает». «Да, конечно», — успокоил его судейкин. В начале мая 1882 года